Сказка о чёрте с рогами и бородой. Еще день прошел, сирень не зацветала, еще и еще, и вот однажды вечером Лёля уже легла, вдруг услышала в сторожке какой-то стук по полу, а потом плач. Только не русский какой-то плач, не человеческий. Ляля вскочила, выбежала в сторожку и увидела маму. Мама и Дуня сидели на лавке, тихо смеялись, обнимались, а дед Игнат стоял в стороне и держал на веревке что-то непонятное. Но Лёля не смотрела, что там держит дед Игнат. Она кинулась к маме, обняла ее, прижалась к ней и долго-долго так сидела, уткнувшись носом в мамино плечо. И тут снова послышался этот странный звук, вроде как плач, да только не русский. «Посмотрели, Лёсь, кого я привезла?» — сказала мама. Лёля оглянулась и охнула. Небольшой серый чертик стоял на полу и блистал золотыми глазами. Над горящими глазами острые кривые торчали рога, кривились длинные губы, и бородка желтая тряслась под губами. — Нечистый! — Да что ты! — засмеялась мама. — Это Катька. Тут Катька дернулась, Натянула веревку и нацелила рога прямо на Лёлю. "На!" закричала она. "Это коза", объясняла мама. "Катька, понимаешь, коза". Ну, вроде как маленькая коровка. Лёля не знала, что такое коза. В Полыновке не держали коз, а только коров и овец. Полыновцы думали, что коза уж больно на чёрт похожа. «Козье молоко очень полезно», — рассказывала мама. «Умные врачи велели мне его пить». «И тебе, Лелес, надо будет пить Катькино молоко. Согласна?» Лёля кивнула. Она была рада, что мама вернулась. «То ты что угодно выпьешь, лишь бы мама дома была». Лёлю снова уложили в постель. Но она все ворочалась, все думала о том, что наконец-то мама вернулась, И еще она думала о чертовой козе Катьке. Вот ведь рогатое чудовище. Наверное, все смеяться будут. Что там, не говори, а уж больно на черт похоже. Лель все ворочалась, а мама с Дуней шептались, и странные слова доносились до Леле. Перемены, перемены, ожидаются перемены. Это все волчки. Ну что там за перемены? — спросила, наконец, Лёля. — Где волчки? — Спи, — подошла к ней мама. «Спи — Спи. Но Лёля никак не спалась. Мама вернулась в сторожку и снова потихоньку рассказывала Дуне новости из далекого города Пензы и опять доносилась перемены. — Во всей стране перемены! А издалека, из чулана, слышался странный плачущий голос козы Катьки. Лёля ворочалась и вздыхала, и тоже хотелось узнать новости из далекого города Пензы. И, наконец, пришел к ней дед Игнат, покашливая, присел он рядом с Лёлей. — Сказой приехали! — ворчал он. — Такой нам пёс-козак! сказал. Сено теперь надо! Отрубей! — так ворчал дед Игнат, и понемногу, слово за слово... Из ворчания появилась сказка, сказка про козла, про Катькиного брата.